Глава двадцатая. Недопустимо короткая, потому что скоро конец. Потапов и Стасик добрались до дому без приключений. Розамунда сама отвела их к пальме, положила на дно коробки подушку, чтоб мягче было. Потапов, конечно, уступил Стасику место в коробке, чтобы того снова не контузило. Но Стасик был гораздо мельче Потапова, и в коробке осталось еще место для всех трех потаповских голов, хотя левая, любимая, слегка помялась, а остальные детали Потапова торчали наружу, но за них Потапов не волновался. Головы важнее. — Вы на троне не вертитесь, Ваше Величество, — вспомнил Потапов уже перед самым отлетом. Фанерка про пожарную безопасность может не выдержать, и вы провалитесь в подземный ход, а там бродит свирепый петух и клюется. Король ничего не понял, но пообещал не вертеться. — До свидания! — закричала Элька. — Приезжайте еще! — добавил Сева. Розамунда улыбнулась сквозь слезы и поставила на коробку потаповскую кастрюлю, наполненную заварными пирожными у у все закружилось, закружилось, закружилось. Кузя, аспирин, кетчуп, анакондыч и Эверест встретили друзей громким «Ура!» и быстро разобрали привезенные пирожные. Стасик радовался вовсю и чувствовал себя героем дня. Будто это он спас Потапова, а не Потапов его. Но сам Потапов почему-то был невесел. «Ты чего загрустил?» — удивился Стасик. «Как-то все обыкновенно закончилось», — вздохнул Потапов. «Я-то думал, великое злодейство, ужасный колдун, кошмарная опасность. А оказалось, что влюбленная девушка пыталась привлечь внимание своего избранника. Я разочарован. Так все завлекательно начиналось». И зачем тебе великое зло? Заворчал подошедшая накондыч. С великим злом пусть сражаются великие герои. А мы, обыкновенные, скромные, среднестатистические драконы, мы боремся с маленьким злом. И это хорошо. А если не будет маленького зла, то большому злу не за что будет зацепиться, поддержала Спирин. Да, это правильно. Опять вздохнул Потапов. «Какой ты правильный аспирин! Какой ты мудрый, Анакондыч! Но все-таки иногда хочется чего-нибудь великого. Может, и зря».